Глава 46. Признана утонувшей. Коронер и жюри напоминают свору, которая шла по следу и вдруг потеряла его. Но лишь в одном смысле напоминают они ищейек. Они не детективы, и рады, что добыча, которую они преследовали, оказалась не предательским злобным волком, а благородным оленем. Никто больше не сомневается в невиновности капитана Райкрафта. Не осталось и тени сомнения. Если они и оставались, то вскоре рассеялись. Ибо пока все рассуждали, что делать дальше, снаружи послышались голоса, возбужденные восклицания, превратившиеся в приветственные возгласы. Появляется кто-то новый. Присутствующим недолго приходится гадать, кто это. Один из полисменов, стоящих у двери, сообщает, что это человек, которого больше всего хотел увидеть капитан Райкрафт. Нет необходимости добавлять, что это Джек Уингейт. Но в несколько слов о том, как оказался здесь лодочник, почему именно в это время, а не раньше. Вот это объяснение в двух словах. Всего час назад вернулся он из охотничьей экспедиции на берега Севернского моря. Лодку он привёз по дороге на повозке, с запряжённом в неё ослом. Оказавшись дома и узнав, что произошло в Лангарене, он спустил свой скиф, сел в него и приплыл в Корт. Грёп он, как на регате. Он всё ещё тяжело дышит, когда его ставят перед жюри и просят дать показания. Всё, что он говорит, подтверждает слова его бывшего пассажира, подтверждает вплоть до мелочей. Все это еще убедительнее из-за характера лодочника. Все хорошо знают, что молодой лодочник правдивый человек. Он не может лжесвидетельствовать. Когда он подтверждает, что после того, как капитан сел в его лодку, он видел в летнем домике леди и не только видел, но и узнал в ней молодую хозяйку Лангарена, когда он под присягой подтверждает свои показания, больше никто не сомневается. что тот, кто стоит в горе над телом, не виноват в преступлении, и меньше всего думает тот, кто тоже горюет и оплакивает погибшие. Как только Джек Уингет заканчивает свои показания, Джордж Шенстон протягивает руку своему бывшему сопернику и громко, так что слышат все присутствующие, говорит: Простите меня, сэр, за мои подозрения. Могу искупить их единственным способом, заявив, что считаю вас таким же невиновным, как я сам. Великодушное поведение сына баронета восхищает всех, и многие присоединяются к нему. Со всех сторон чужаку протягивают руки. Крепкие рукопожатия свидетельствуют о вере в его невиновность. Но расследование еще не закончено и будет еще продолжаться часами. Смерть человека такого общественного положения требует тщательного расследования. Поверхностные объяснения не удовлетворят публику, и коронер не решается делать заключение, пока не будут заново расследованы все факты. В свете новых фактов, сообщенных капитаном Райкрофтом и его лодочником, прежде всего их рассказа об услышанном крике, снова возникают подозрения в преступлении, хотя Райкрофта в нем больше не винят. Поскольку все устные показания получены, Коронер приглашает жюри пройти вместе с ним к тому месту, где тело извлекли из воды. Оставив тело под охраной двух полицейских, они по очереди выходят из дома. Впереди Коронер, за ним жюри, а дальше вся толпа. Вначале посещают маленький причал, на котором видят две лодки: Гвенделин и Мэри. Сейчас они стоят точно так же. Как в тот вечер, когда капитан Райкрафт через одну из них прошел на вторую. Сам капитан находится рядом с Коронером. У Ингит тоже. Их расспрашивают, и они подробно описывают свою посадку и коротко повторяют предшествующие и последующие события. Следующая остановка летний домик. Один из членов жюри шагами измеряет расстояние до него от причала. чтобы проверить, насколько соответствует время пути рассказу. Никаких сомнений в правдивости капитана и лодочника не остается. Им обоим вполне верят. Измерение должно только облегчить подсчеты, сколько времени могло пройти между окончанием ссоры влюбленных и криком. Но никто не считает, что эти два события связаны, тем более что одно вызвало другое. Снова происходит совещание в летнем домике. задаются вопросы, на которые отвечает Джордж Шенстон. Он показывает место, на котором нашел кольцо. Выйдя из домика, Райкрафт и Уингит указывают, насколько могут точно место на реке, на котором услышали крик, и снова повторяют, что делали после этого. Оставаясь еще некоторое время на утесе, корренер и члены жюри, вытянув шеи, пытаются посмотреть вниз. Прямо под ними расположен маленький залив, в котором найдено тело. Он прямоугольный и несколько напоминает по форме подкову. Вода в нем застаивается, что объясняет, почему тело не унесло. В этой части реки течение очень слабое. Оно вряд ли могло принести тело, если оно утонуло в другом месте. Но вне всяких сомнений, это произошло здесь. Таково единодушное заключение жюри, подтвержденное еще одним ранее незамеченным обстоятельством. Раньше все уже осматривали это место, но теперь в официальном статусе делают это более внимательно и замечают на поверхности утеса из красного песчаника царапины, несомненно сделанные чем-то упавшим сверху. А что может это быть, кроме тела Гвен Гвенвин? Раньше царапины не заметили, потому что их скрывает выступ утёса. Видят также ветви куста можжевельника у основания утёса, обломанные, но ещё держащиеся. На этот куст должно быть упало тело. Сомнений больше нет. Здесь она упала. Остаётся единственный вопрос: несчастный ли это случай, самоубийство или убийство? Многое указывает на последнее, особенно то, что тело, попав в воду, осталось на месте. Если женщина попала в воду случайно, она будет бороться, и ее отнесет от того места, где она упала. Впрочем, то же самое справедливо, если ее сбросили. Противное возможно лишь в том случае, если в воду она попала уже мертвой. Последнее предположение возвращает жюри и коронера в дом и к более тщательному осмотру тела. В этом им помогают медики, хирург и врачи. Они здесь присутствуют неофициально. Среди них и врач Мисс Линтон. Нет среди них врача Гвендалин Винн, поскольку она никогда не болела. Посмертное обследование не доходит до вскрытия. В этом нет необходимости. И без того достаточно свидетельств причины смерти от погружения в воду. Помимо этого, никакого света на загадку не пролито. Дело остается нераскрытым. Перейдя к аналитическим рассуждениям, Коронер и жюри не могут прийти к иному заключению, кроме следующего. Первое же соприкосновение с водой, чем бы оно ни было вызвано, привело к почти немедленной смерти. И даже если последовала борьба за жизнь, тело осталось на месте. Среди собравшихся снаружи расходится много слухов и догадок, подозрений тоже, но они больше не направлены на капитана Райкрофта. Подозрения устремляются в другом и гораздо более естественном направлении. По-прежнему жюри и корренер не могут никого обвинить. Это наконец и признается в обычной форме. Признано утонувший. Однако причина и ТД, и ТП. С таким двусмысленным объяснением тело некогда прекрасный Гвендалин Вин помещают в гроб и в должное время хоронят в семейном склепе под алтарем церкви Лангаренкорта.